состоял уже из 600 человек, разделенных на два батальона. «Но это не были, — говорит профессор Ключевский, — игрушечные, шуточные солдаты. Играл в солдаты царь, а товарищи его игр служили, а за свою потешную службу получали жалования, как настоящие служилые люди». Состав потешного войска был очень пестрым. В строю рядом с князем Голицыным стоял Александр Данилович Меньшиков, сын придворного конюха, породы самой низкой, ниже шляхетства. Петр не считался с породой, ценя в каждом только личные заслуги. Сам он в потешном войске проходил все чины, начав с барабанщика.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 не умел его употреблять. Но потом объявил его доктору Захару фон дер Глусту, что не знает ли он, который сказал, что он не знает, но сыщет такого, кто знает. О чем я с великой охотой велел его сыскать, и он и доктор во скором времени сыскал голландца именем Франца, прозванием Тиммермана